115. -е. Матерь огни йоги При осознании элементов неприходящего в своей сущности, основной фокус устремления сознания переносится от жизни каждого дня и вещей, объединенных в область необычного и в будущем, уже не ограниченные ни внешними условиями, ни пределами одной земной жизни. Энергии жизни устремляются за границу обычности, тем утверждая непрерываемость жизненного принципа, а главное — непрерываемость сознания. Качество Духа следует с Духом и жизни в жизнь. Утверждение огненных качеств Духа очень тесно связано с непрерываемостью сознания. Непрерываемость сознания, то есть сознательное бессмертие, есть свойство архата. Усиливая и углубляя качество Духа, подводим фундамент под возможность сохранить сознание при переходе великих границ. Чего стоит все то, что может иметь на земле человек, Все, что он неизменно теряется смертью тела, может ли это сравниться с достижением в ступени непрерываемого сознания? Истинным подвижником жизнь можно назвать того, кто устремлен в поисках за огненными достижениями духа и собиранием в чаше сокровища кристаллов нетленных огней.